Глава 40. Понедельник, 18 сентября. Вашингтон, округ Колумбия. В ситуационной комнате воцарилось напряжение. Но электризованная атмосфера действовала на нервы присутствующих и без того натянутые до предела. Все утро начальники объединенных штабов, советник по национальной безопасности, министр обороны, госсекретарь вице-президент Чарльз Оуры и сам Кастилья обсуждали, порой ожесточенно, стремительно надвигающийся момент, когда придется принимать решение о том, задерживать ли Эмпресс, рискуя спровоцировать военное столкновение с Китаем. После того, как все участники доложили о степени готовности своих ведомств, министр обороны Стентон перешел к более общему вопросу о долгосрочных стратегиях и финансировании. В этот миг в разговор вмешался генерал Герреро. Он процитировал собственные слова о том, что увеличивая долю легкого мобильного вооружения, нельзя забывать о тяжелых системах для затяжных кампаний против крупных сил противника на обширных территориях. Он назвал несколько моделей, в том числе подвижную артиллерийскую систему «Протектор». По его мнению, их непременно следовало одобрить и запустить производство. «Боюсь, сегодня вас никто не поддержит», — сказал ему Кастилья. «В данный момент мы оказались перед лицом кризиса, в котором упомянутые вами системы бесполезны». «Так точно, сэр, вы правы», — генерал согласно кивнул. Президент повернулся к Браузу. — Что можете предложить вы, Стивен? — Как нам заставить китайцев и их субмарину отступить, пока не началось кровопролитие? — Немного, сэр. В голосе адмирала прозвучала несвойственная ему мрачность. — Ради всего святого, Броуз, в этом районе базируется Пятый флот, и он целиком в вашем распоряжении, — заговорил главнокомандующий ВВС Келли. Чтобы перепугать китайцев до смерти, достаточно поднять с авианосца один викинг или даже Хорнет. Разве на крови нет? Противолодочных вертолетов адмирал, подал голос Стентон. Но оба эти замечания я отвечу утвердительно, сказал Брус. Или их было три? В любом случае. Вы, похоже, забываете о том, что мы обсуждаем не военный, а политический вопрос. Если бы мы могли напасть, оружия хватило бы с избытком. Если эта подлодка не оснащена какими-либо неизвестными нам современными системами, Кроу вполне способен справиться с ситуацией в одиночку и дать по меньшей мере равнозначный отпор. Однако нападать первыми — Это именно то, чего мы не можем сделать, верно, господин президент? «Именно так», — ответил Костиль. «Поэтому я предлагаю линкор. По моему приказу туда полным ходом направляется Силух. Если он подоспеет вовремя, нам, может быть, удастся отпугнуть китайцев». Президент невозмутимо кивнул. Этого следовало ожидать и он почти не встревожился. Весь его облик излучал спокойную уверенность, только пальцы правой руки нервно барабанили по столу. «Спасибо, Стивен. Давайте подведем итог. Наша попытка добыть сведения о смертоносном грузе «Эмпресс» силами морских пехотинцев закончилась неудачей. «Мы не можем напасть первыми», иначе утратим репутацию государства, которого хочет только мира и уважает международное законодательство. Я, разумеется, продолжаю предпринимать дипломатические шаги. Это значительно сокращает количество вариантов наших действий, но есть одно исключение. Президент умолк, тщательно подбирая слова. Его пальцы продолжали рефлекторно барабанить по столу. Я уже упоминал о том, что мы проводим разведывательную операцию с целью добычи декларации нагруз. Могу сообщить вам, что у нас имеются серьезные надежды на ее успешное завершение в течение ближайших часов. Присутствующие возбужденно зашумели. — Сколько именно часов потребуется, сэр? — спросила Эмили Пауэрхилл. — Не могу сказать наверняка. Вам следует знать лишь то, что операция проводится в Китае и, разумеется, сопряжена с риском. Вдобавок, мы сталкиваемся со значительными трудностями из-за того, что операция осуществляется на другой стороне планеты, на огромных просторах Китая. «Могу ли я поинтересоваться, кто ее проводит, сэр?» спросил вице-президент. «Уверен, мы все хотели бы помолиться за то, чтобы эти люди остались живы и добились успеха. Простите, Брэндон, но этого я вам не открою. Могу только сказать, что наши храбрецы близки к успеху, но насколько именно, точно не знаю. Таким образом, остается лишь одно простое решение, которое может обернуться катастрофой. Есть ли доклад из Китая, «Не поступит вовремя. Кроу задержит Эмпрос до того, как тот окажется в Иракских водах. То есть, в сущности, пока он не войдет в Персидский залив». «Сколько часов отделяют нас от этого момента?» — адмирал Броуз? Руководитель комитета начальников объединенных штабов бросил взгляд на запястье. «Семь, господин президент. Плюс-минус час». Вторник, 19 сентября, Датсу. После изнурительного броска через лес, помимо всего прочего, им приходилось постоянно быть на стороже. Джон Асгар, двое его бойцов и бывшие узники, наконец добрались до уйгурского отряда. Минута спустя группа, крадучись, прошла по полям к спрятанным автомобилям. Джон, Киавелли и Тейр сели в лимузин. Стреку там было удобнее. Асгар занял место за рулем, а еще трое бойцов в задней части салона. Оставшиеся уйгуры поехали на лендровере и броневике. Колонна, возглавляемая лимузином, двигалась на умеренной скорости, чтобы привлекать как можно меньше внимания. Беглецы осматривались вокруг, ища признаки погони, замечая каждый огонек, каждый камень, все, что могло представлять угрозу. Джон посмотрел на зеленый, светящийся циферблат своих часов. Где Алани и ее люди? Если я не ошибаюсь, именно они должны были доставить Кевели и доктора Тейра до границы. «Они в укрытии», — ответил Асгар, отрывисто произнося слова. Можно было подумать, что он ждет дальнейших неприятностей. То есть вы хотите дать Кевели и Тейру машину и несколько своих бойцов, которые вывезут их из Китая? Так и было задумано. Не пойдет. Мы не знаем, сколько людей приведут с собой Ликоню и Фандун. Нам нужен каждый человек. К тому же ваши бойцы не успеют вернуться вовремя. Кевеле и Тейру придется остаться с нами до тех пор, пока мы не углубимся в горы. Там мы спрячем их где-нибудь в укромном месте и заберем, когда будем уходить. Асгар на секунду задумался. Что ж, звучит разумно. Вдобавок Кевели и Тейр смогут поддержать нас. Вы умеете стрелять, сэр? «Последний раз я стрелял много десятилетий назад», — ответил старик. «Что за операция нам предстоит?» «Мы не имеем права рисковать вашей жизнью, сэр», — ровным голосом произнес Джон. «Ни при каких обстоятельствах», — подтвердил Кьявели. «Ладно», — Тейр вздохнул. «Объясните хотя бы, в чем она заключается». А Джон рассказал о целях встречи у спящего Будды, о намерениях ее участников, о том, какое значение имеет ее итог и об опасностях, которыми она грозит. «Стало быть, речь идет о договоре по правам человека?» — спросил Тейр. Его морщинистое лицо нахмурилось. «Его значение трудно переоценить. Это одна из важнейших, законодательных инициатив администрации моего сына. Согласен, — сказал Джон. Договор затрагивает судьбу всей планеты. Дэвид Тейр снял очки и потер переносицу, точно таким же движением, что и президент. Потом он обмяк в кресле, словно обессилев. Он смотрел в окно, чуть улыбаясь. А Джон вновь повернулся к лобовому стеклу. Он посмотрел на Асгара, и тот ответил ему коротким взглядом облегчения. Они вновь принялись внимательно наблюдать, ища признаки опасности. Машины ехали мимо ферм, на дворах которых был рассыпан рис для просушки в лучах завтрашнего солнца. Еще недавно здесь сушились стручки красного перца. Нешлифованный рис лежал повсюду. Даже снаружи заборов были навалены кучи, похожие на побуревшие сугробы. У стен стояли самодельные сельскохозяйственные орудия из дерева. Время от времени попадались курятники, свинарники и огороды. На грядках виднелись тяжелые деревянные ведра для сбора овощей. Тут и там... А Джон замечал буйволов, которые паслись, свесив головы и едва не касаясь ноздрями земли. Томительно тянулось время, создавая нервозность и напряжение. Машины въехали в деревню, и Тейр приподнялся в кресле. Дома здесь выглядели более богатыми, их крыши были покрыты изогнутыми сине-черными плитками — На каждой крыше не меньше двух печных труб. На дороге появилось покрытие, массивные каменные булыжники, вытесанные, судя по их виду, не менее сотни лет назад. Этей рассказал, что его порой привозили в эти места на работу. Он исполнял здесь канцелярские обязанности. Видите стулья у обочины? Эта дорога... «Нечто вроде продолжения гостиной комнаты», — объяснил он. «Крестьяне сидят тут за столами, играют в карты, пьют чай и сплетничают. Они рассыпают рис для просушки даже на дороге, и мотоциклисты ездят по нему, как будто его здесь нет. Но это никого не волнует. Рис для китайцев — нечто древнее и вечное, словно луна и звезды». Ему ничто не может повредить. Джон оглянулся и посмотрел на отца президента. Его старческое лицо казалось утомленным, но даже в полумраке салона на нем ясно читалось выражение радости. Теру явно хотелось поговорить. Это был добрый знак. Как вы себя чувствуете? спросил Джон. Довольно странное ощущение. Меня распирают эмоции. Они словно маленькие чертенята, с ними невозможно совладать. Мне хочется смеяться, а уже в следующее мгновение плакать. Боюсь, я достиг того возраста, когда люди становятся слишком сентиментальными. Джон кивнул. «Так и должно быть. А как ваше физическое самочувствие?» «Ах, вы об этом?» «Я немного устал, но теперь ко мне вновь вернулись силы». «Вас когда-нибудь пытали?» Тейр нахмурился, снял очки и потер переносицу. Вновь тот самый жест, который Джон замечал у президента. И в этот миг ему на глаза вновь попались два изуродованных пальца. Он подозревал что под одеждой старого заключенного скрываются и другие сломанные кости. Ребра, рука, вероятно, нога. Без тщательного медосмотра невозможно сказать наверняка. Если побег удастся, первым делом Тейра нужно будет показать врачам. Джон вновь принялся наблюдать за местностью, покрытой ночным мраком. Тр тоже смотрел в окно, Невзирая на опасность и напряжение, царившее в салоне машины, он явно пребывал в прекрасном настроении духа. «Китайцы поистине удивительный народ», — заговорил он. «Постоянно повторяют старые мифы и сочиняют новые. Как-то раз в здешних местах прорвало акведук, сооруженный еще во времена военного коммунизма» и власти сообщили живущим у подножия крестьянам, что, дескать, это новый живописный водопад. Таким образом, они сумели убедить крестьян продолжать работать на полях, хотя это было небезопасно. «В китайской культуре природа и мифы неразрывно переплетены», — согласился Асгар. «Что стало с теми людьми? Они уцелели?» «Да. Акведук...» «Вовремя починили», — продолжал Тейр. «Почти с каждым природным явлением у них связана легенда, или даже несколько. Легенды — идеальное средство для того, чтобы держать население в невежестве. Науки, в нашем понимании, здесь попросту не существует. И это породило весьма своеобразный образ жизни, полной красоты. Китайцы говорят поэтическим языком Большое дерево для них — это божество, принявшее иную форму. Радуга приносит счастье. Но когда невежество пустило корни в Пекине, начались трудные времена. «Правда ли, что Мао — обычный крестьянин, едва закончивший начальную школу?» — спросил Джон. «Да, и в его эпоху страной управляли крестьяне» порой в буквальном смысле этого слова. Они не могли читать документы, но были вынуждены ставить на них личные штампы. Они почти ничего не знали о массовом производстве, о фабриках, науке и даже о сельском хозяйстве за пределами своих родных ферм. Через пять лет после прихода МАО к власти страна едва не погибла от голода из-за нелепых решений Политбюро. В тюрьме... Мы ели все подряд. Птиц, насекомых, траву. Вскоре не осталось ни растений, ни коры на деревьях. Многие из нас умерли. Тейр передернул плечами. Впрочем, хватит об этом. Теперь, когда невозможное стало возможным, у меня появился стимул прожить достаточно долго, чтобы встретиться с родными. Похоже, я становлюсь жадным. Но это меня не волнует». Потом я смогу спокойно умереть. Пока Джон беседовал с Тейером, Асгар переговаривал по рации с водителями двух остальных машин. Никто из них не замечал слежки. Они продолжали наблюдать и поддерживать связь. Динамики рации слышались их встревоженные голоса, перекрывавшие звук моторов. «Нам передают из колонии», — бросил Асгар через плечо. Охранников до сих пор не хватились. Следовательно, начальство еще не знает о вашем побеге, парни. Пока нам сопутствует удача. Он отвернулся и вновь стал смотреть на дорогу. Колонна начала подниматься в гору. Новость отчасти разрядила напряжение, царившее в салоне лимузина. Тер принялся описывать район Баодин-Ша, в которой они направлялись, и изваяние спящего Будды, у которого должна была состояться передача грузовой декларации Доуджер Эмпс. Иногда Баудинша переводится как драгоценная вершина, порой как гора сокровищ. У ее подножия находится спящий Будда и еще несколько фигур вырезанных в скалах. Они не только изваяны, но и раскрашены. — Я слышал, им уже тысячи лет, — сказал Кевель. Да, почти, — отозвался Тейр. Изваяния, окружающие спящего Буду, датируются XIII веком. Люди, спроектировавшие грот, обладали великолепным чувством прекрасного. Грот вписывается в естественные очертания скал. Они имеют форму полумесяца и состоят из сплошного монолита, но окружены пышной, сочной растительностью, деревьями, кустами, лианами и цветами. «Что вы думаете о спящем будде, как о месте обмена?» — спросил Джон. Фред Клейн передал ему по факсу карты и описания, но не смог найти никого, кто видел изваяние собственными глазами. Для Ликоню и Фэндуня место представляет широкие возможности, которые лишь затруднят нашу задачу. Поскольку вы хотите изъять декларацию у того, кто ею в конце концов завладеет. Спящий Будда — крупное изваяние, но она находится под скальным выступом и окружено множеством фигур из буддийского эпоса. Некоторые из них расположены на уровне глаз — и за ними удобно прятаться. Поблизости есть и другие изваяния. Они таятся в темных пещерах и храмах, высеченных в скалах. Асгар круто повернул руль, избегая столкновения с одичавшей собакой, которая перебегала через дорогу. «Вы совершенно точно описали каждую подробность, доктор Тейр. Я и сам не смог бы рассказать лучше». «Но откуда вы все это знаете?» — с подозрением спросил он. «Нашим заключенным время от времени приходится ухаживать за Будды. Я заинтересовался этим произведением искусства, и мне порой позволяли ездить вместе с ними. В Китае стариков уважают хотя бы только за то, что они смогли так долго прожить, даже если они преступники». В конце концов, автомобили остановились среди деревьев. Уйгуры торопливо замаскировали их ветками. Тейр прохаживался вокруг, разминая ноги. Кьявели охранял его, не отступая ни на шаг. «Пора отправляться», — сказал им Джон несколько минут спустя. Он протянул Кевели ключ от лимузина. Асгар Написал указания, которые помогут вам добраться до укрытия. Если мы не вернемся к рассвету, вам придется самому доставить туда Тейра. Это не нетрудно. А что потом? Сестра Асгара Алании тайком переправит вас к самому удобному проходу через границу. Понял. Удачи вам. Мужчины обменялись понимающими взглядами, и Киавелли повел Тейра Клинкольну. Они забрались на переднее сиденье, и Тейр застенчиво спросил Вы когда-нибудь встречались с моим сыном Деннис? Что вы можете рассказать о нем? Ответ капитана заглушил звук захлопнувшейся дверцы Уйгуры закончили маскировать лимузин. Они взяли оружие, карты и фонари. И Асгар повел отряд по тенистой тропинке, которую тесно обступали деревья и кусты. Один из уйгуров, бывавший в гроте, высказал свои предложения, и Асгар перевел их Джону. Избегая обычных путей, они колонны поднимались на холм, стараясь не споткнуться на неустойчивых камнях. Наконец они достигли вершины холма, и Джон сказал Асгару. Приблизившись к спящему Будде, мы становимся над ним и чуть в стороне, спрятавшись в зелени. Отныне руководить операцией будете вы, дружище. Мы займем такую позицию, чтобы видеть каждого, кто спускается по входной лестнице, либо задерживается напротив Будды. Мои данные подтверждают слова доктора Тейра «Среди статуи, И в пещерах много мест, в которых легко укрыться. От этого наше задание становится еще труднее. Рассредоточьте своих людей таким образом, чтобы мы могли держать под наблюдением как можно больше гротов. Это не так просто сделать, — сухо заметил Асгар. — Сколько у нас времени? — Понятия не имею. Предполагается, что встреча произойдет на рассвете. Дневной свет помеха для нас. Если вы собираетесь вывести документы с Китая, к восходу солнца мы должны быть на полпути к границе. Я думаю, все завершится задолго до этого времени. Дневной свет — помеха и для них тоже. А Джон и Асгар умолкли. Уйгуры переговаривались приглушенными голосами, осторожно ступая по тропинке, которая вела к подножью холма. Как и говорил Тейр, скалы утопали в пышной зелени. Почти полная луна освещала верхушки деревьев и кустов, отбрасывая черные непроницаемые тени. Впереди Смита ждал спящий Будда, у которого он вновь встретится с Фондонем или Коню, и тогда его операция будет завершена, каким бы ни оказался ее исход.